Сразу мы с Лениной Александровны приняли иной оборот. Как же он должно быть устал! За четырнадцать лет от своего измучившего спину лежачего веса, от неудобства тяжелых, как вериги, развинченных костей, от полумертвой работы желудка, в котором пища словно превращалась в землю и вяло проталкивалась по извилинам кишечника, а в груди — при каждом тесном вдохе вставало поперек какое-то весло. Все это Нина Александровна знала как бы по себе. Все это ей сообщалось через бессловесную связь, что возникло между ней и мужем в тот момент, когда Алексей Афанасьевич упал на балконе на загремевшей банке, и мозг его вспыхнул. Однако эта связь не означала,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 пальцем, средним, она пыталась вспомнить ощущение, но без толку мусоля песочек волос только размазывала неясное тепло, превращая его в ядовитую красноту. Тогда она, неисправимо верящая в хорошее, склонилась над уже укрытым, запеленутым с руками Алексеем Афанасьевичем надеясь с ним поговорить на языке плывущих электрических фигур, которых все-таки боялась по смутному воспоминанию о статье про шаровые молнии из журнала «Наука и жизнь». Однако мозг под черепом, напоминающим тонко склеенный археологический сосуд, был на этот раз совершенно зеркален, так что Нине Александровне почудилось, будто она